Глава двадцать От Кристера, которого она знала, не осталось и следа. Когда он спешился и подошел, Тирис едва ли не вскрикнула от ужаса. Молодой лорд Хольм выглядел как ходячий мертвец. Она хотела спросить, что с ним случилось, но в этот момент услышала голос. Он говорил прямо в ее голове. «Я убью всех, кого ты любишь». Я заставлю тебя смотреть, как Эдар следопыт корчится в предсмертных муках. Ты ведь любишь его? А как сильно ты его любишь? Готова ли отказаться от него ради спасения его же жизни? Слова лились бесконечным потоком. Тирис смотрела на Кристера и не могла поверить, что это все говорит он, да как ему вообще удалось проникнуть в ее голову? Словно во сне она видела Идара и его растерянный взгляд, когда она сказала, что отпускает его. Она боялась, что любимый погибнет, его нужно было остановить ради его же блага. Внутри что-то тяжелым камнем упало на сердце, сдавило грудь и стало трудно дышать. Кристер уводил ее, а она чувствовала, что истончается, умирает. Теряя Идара, Тирис рассыпалась на части, все ближе и ближе, подходя к воротам крепости Скёльт. «Сними капюшон с головы, и я все пойму». Ворота закрылись за ними, оставляя уязвимо мишенью между внешней и внутренней стенами крепости. Тирис инстинктивно глянула наверх, в бойнице для лучников, но они были пусты. «Тебе не нужно было приезжать», — пробормотал Кристер, отпуская ее. Я надеялся, что ты не приедешь, Тис. Зачем же ты приехала? Лучше бы ты отказалась от этой свадьбы. Видение в хижине снежных ведьм будто бы ожило. Тире стало не по себе. Ворота внутренней стены раскрылись, позволяя пройти дальше. Эсси семенила позади госпожи. Также сзади плелся арбак, а завершали процессию Викар и его воины. Кристор, я хочу, чтобы ты объяснил мне. Нечего объяснять, Тис, нечего». Губнил он, тебе не надо было приезжать. Почему твои слова звучали в моей голове? Все же спросила она. И почему ты угрожал Идару? Ты должен объяснить. Это говорил не я, нехотя отозвался молодой лорд. Я даже не знаю, что ты слышала. Тирис остановилась. До замка оставалось несколько шагов, но что-то подсказывало ей, что входить туда не стоило. Я требую объяснений, Кристер. Что здесь происходит? О, прошу тебя, Тис! едва ли не простонал он, закатывая глаза. Не нужно его злить. Пойдем. Лорд Хольм попытался взять ее под руку, но Тирис отшатнулась. Кого не нужно злить? Он смотрел на бывшую невесту из-под лобья. Ты должен сейчас же мне все рассказать, Кристер, потому что я приехала сюда не для того, чтобы выйти за тебя замуж. Его глаза удивленно округлились. «Наша помолвка была ошибкой», — продолжала Тирис. «Делом наших родителей, а мы с тобой были слишком юны, чтобы что-то понимать». Молодой лорд продолжал молчать, опустив глаза. Дева Снегоцвет встала перед ним, сложив руки на груди. Мрачный замок теперь был за ее спиной. Это вселило в Тирис больше уверенности. «Кристер, я никогда не любила тебя». «Думаю, ты тоже не любишь меня, иначе прислал бы за мной лучших воинов, не так ли?» «Любовь тут не имеет никакого значения», — пробормотал он. «Ты просто должна была приехать сюда». «Почему? Потому что я снегоцвет? Ты ведь знаешь, что я снегоцвет?» «Знаю». «Тогда почему ты за мной не приехал сам? Почему не прислал воинов? Если любовь для тебя ничего не значит, то важна выгода, так? То, что я снегоцвет». Не для меня это важно. А для кого?» Молодой лорд молчал. Невольные свидетели их разговора выглядели растерянными. «Кристер, для кого так важно, чтобы я приехала сюда?» Требовательно вопрошала Тирис. Позади с шумом отворились ворота замка. Поток холодного ветра лизнул в спину. «Леди Тирис?» прошелестел голос. «Добро пожаловать». Она медленно повернулась Уставившись в темный проем двери, высокая фигура в черном одеянии заставила деву снегоцвет инстинктивно податься назад. Она не видела его лица, скрытого под капюшоном, но казалось, что глаза незнакомца прожигали ее насквозь. Он внушал ей ужас. Белая тощая рука вытянулась вперед. Идите же сюда, леди Тирис, проговорил странный незнакомец. Мы все очень ждали вас рука Кристера легла на ее локоть иди давай же прошептал он от нее не ускользнуло то как дрожал его голос юный лорд боялся человека в... юный лорд боялся человека в черном я никуда не пойду Тирис попыталась вырваться но вдруг детства держал ее мертвой хваткой покачав головой он потащил деву снегоцвет в замок «Миледи!» воскликнула эсси и встала на пути лорда «Вы не можете так обращаться с ней!» «Что за дерзость? Знай свое место, девчонка!» Кристер оттолкнул служанку до да так сильно, что та упала. «Не смей трогать ее! – вскричала Тирис, пытаясь вырваться. Неожиданно некая сила подняла Эсси над каменной кладкой улицы. Она взмыла в воздух, взирая на госпожу полными ужаса глазами. «Если ты сейчас же не войдёшь в эти двери, Тирис...» «Я размозжу голову твоей глупой служанки в один миг». Угрожающе прошелестел голос. Дева снегоцвет на мгновение прикрыла глаза, борясь с нарастающим чувством гнева. Если бы она только могла, то сама бы размозжила о камне голову этого мерзавца. Но ей пришлось повиноваться. Тирис медленно пошла вперед. Пальцы Кристера вцепились в ее локоть мертвой хваткой, сжимая до боли. Неужели он боялся, что она убежит, когда тут повсюду его охрана? Темная фигура отступала назад с каждым шагом Тирис. Он будто заманивал ее как добычу в ловушку. Едва снегоцвет перешагнула через порог, как пальцы Кристера разжались, отпуская ее. «Арбак вместе с этой глупой служанкой выставь за ворота», – дал команду незнакомец. «Они здесь больше не нужны». «Да, мой господин», – покорно отозвался лорд Хольм, пятясь. Тирис обернулась, желая спросить, что значит это его мой господин, но двери закрылись прямо перед ее носом. Наконец-то ты здесь, довольно протянул незнакомец. Тирис повернулась. Темная фигура все еще оставалась безликим существом в мраке большого зала. Сквозь плотно занавешенные окна едва пробивался свет, дево снегоцвет видела лишь очертания предметов и как ни старалась, не могла разглядеть лица того, кто стоял перед ней. «Кто ты?» – спросила она. «А ты не помнишь меня?» Казалось, он искренне удивился. «Мы уже встречались раз. На твоем первом балу». «Мне было шесть лет», – заметила Тирис. «А приглашенных было так много, что едва ли всех упомнишь». «Я был уверен, что ты запомнишь». В его голосе слышалось разочарование. Незнакомец хлопнул в ладоши, и тут же зал озарил свет сотни свечей. Мое имя Дагар. Я тогда и обещал тебе непременно представиться». Он снял с головы капюшон. Перед Тирис стоял высокий и худой мужчина. Узкое лицо с длинным носом и тонкими губами казалось жестоким, а и почти прозрачные глаза едва ли не пронзали своим жестким взглядом. Невозможно было сказать, сколько лет этому человеку. Он не был похож на старика, но и молодым его назвать язык не поворачивался. «Я сорвал для тебя разоцвет в саду вашего замка», — продолжил Дагар. «Ты играла в прятки с Кристером, только он тебя не стал искать. Кажется, ты тогда плакала, и только я смог прогнать твои горести. Ну, так вспомнила?» Теперь Тирис узнала его. Вернее, смутно вспомнила. Моменты прошлого, всплывшие в памяти, были такими яркими, словно случились вчера». Они совершенно неожиданно появились перед глазами, хотя после той ночи дева Снегоцвет ни разу не думала о том, что произошло в саду. «Да, да, ты вспомнила меня», — довольно протянул мужчина. «Что тебе нужно?» «Ты?» — он развел руками. «Я терпеливо ждал, когда ты вырастешь и станешь настоящей красавицей. Я приложил немало усилий, чтобы подчинить себе Кристера». Эти годы были нелегким ожиданием. «Почему же не прислал за мной свою охрану?» Едко заметила она. Викар ведь твой прислужник, а не воин Кристера, я права?» «Ты проницательна, дева Снегоцвет. Но если бы я отправил его, твой отец сразу бы все понял. О моем визите на твоем балу стало известно. Да и не получилось бы остаться незамеченным, когда лорд Ситтер дал указание охране следить за тобой в оба глаза». Дагар склонился к Тирис так близко, что она почувствовала его ледяное дыхание на своем виске. «Я так хотел на тебя посмотреть. Как только услышал, что в Ливике родилась дева Снегоцвет, я должен был увидеть тебя и убедиться. Потратил столько сил, убил несколько душ, лишь бы добраться до тебя. Я очень рисковал, мой Снегоцвет, но у меня вновь появилась надежда». Я готов был ждать сколько угодно, лишь бы получить тебя. «Ты никогда меня не получишь», — смело бросила ему Тирис. Дагар сделал шаг назад. Склонив голову набок, он с интересом смотрел на нее. Леди не отвела глаза. Она вложила в свой взгляд всю ненависть, что кипела внутри. «Какая сила!» — восхищенно, прогов... восхищенно проговорил он. «Ты совершенное создание, Тирис!» Лучше у матери зимы не получилось бы. Не старайся, Дагар, ничего не выйдет. Мое сердце принадлежит другому, а ты же знаешь, что снегоцвет нельзя взять насильно. Ах, да, тот следопыт. Я видел его твоими глазами, когда говорил с тобой. Я почувствовал, как трепещет твое сердечко. Чувствовал, как горит его душа к тебе. И знаешь, не будь у меня своих целей, я бы лично вас поженил и посоветовал Кристеру отступить. «Так это твой голос звучал в моей голове», – догадалась Тирис. «Как тебе это удалось?» «Я могу говорить любым голосом. Для меня это легко». Он замолчал, а в голове юной леди неожиданно проговорил Идар. «Я люблю тебя и всегда буду любить». Она вздрогнула от неожиданности, а губы Дагара растянулись в самодовольной усмешке. «Да он самый настоящий черный колдун!» Дагар отошел к длинному столу в середине зала. «Ты голодна, мой Снегоцвет?» Колдун хлопнул в ладоши, и дальняя дверь тут же распахнулась, впуская трех слуг с подносами разнообразной еды. Оставив яство на столе, слуги удалились. Дагар взял два кубка, украшенных драгоценными камнями, и протянул один тирис. «Выпей со мной. Нам есть за что пить». Снегоцвет взяла кубок и отшвырнула в сторону. Он со звоном откатился к стене, а красная жидкость расплескалась по полу, словно кровь. «Либо ты сейчас же говоришь, для чего я тебе?» – процедила сквозь зубы Тирис. «Либо...» «Либо что?» – перебил он с ехидной усмешкой. «Ну, что ты сделаешь? Твоя сила еще дремлет, ее не пробудили. Ты ничего не можешь мне сделать». Дагар подошел к ней, схватил за подбородок, заставляя приоткрыть рот а затем влил напиток из кубка. Это было вино, которое прокатилось по горлу, оставляя во рту терпкий привкус. Террис вырвалась, закашлявшись и вытирая губы тыльной стороной ладони. Мужчина расхохотался. «С тобой мне точно не придется скучать», – проговорил он сквозь смех. «Если ты ждешь, что я соглашусь стать твоей женой, то у тебя ничего не получится». «Ну да, ты ведь ехала выйти замуж за Кристера». За этого слюнтяя и слабака, который сдался сразу же, едва я приставил клинок к его горлу. Его папаша и то дольше продержался. Мне пришлось долго пытать Рагри. Когда я рассказывала об этом Кристеру, он плакал, как девчонка. Что ты за человек такой? С отвращением прошептала Тирис. «А я и не говорил, что я человек, отчеканил он. Я рожден в ночь Черной Луны падшей женщиной от духа из пограничного мира, от одного из тех, кто обитает в лесу заблудших душ. У меня нет возраста, я не знаю жизни, не знаю смерти. Я брожу по миру, надеясь однажды освободить отца и ему подобных, чтобы обрести власть и величие, которого достоин. Я стану единственным властителем, единственным королем всех сторон света, заберу всё, что у меня отняли, «Так вот, для чего тебе нужна дева Снегоцвет?» В ужасе прошептала Тирис. «С моей силой ты хочешь освободить лес заблудших душ!» «Вот видишь, тебе и объяснять ничего не пришлось!» Широко улыбнулся Дагар, обнажая ряд острых зубов. «Завтра на рассвете мы поженимся. Ты раскроешь для меня объятия, впустишь в свое лоно и позволишь силе Снегоцвета пробудиться!» Он схватил ее за руки и притянул к себе. И мы начнем творить великие дела, моя вечная любовь. «Нет, ничего не будет! Ничего!» Тереза забилась в его руках, словно птица в селках. «Если ты не согласишься, я убью твоего следопыта!» Зашипел он ей в лицо. Он ведь никуда не ушел, Схоронился где-то в лесу и наблюдает. ждет удачного момента, чтобы проникнуть в крепость. Я так остро чувствую его, как тебя сейчас. «Будто вы оба стоите передо мной. Неужели так сильна ваша любовь?» «Ты чудовище! Тебе никогда не познать настоящей любви! Ты не получишь моего согласия!» «И ты готова потерять своего следопыта?» Дагар наконец отпустил ее. «Я буду убивать его медленно, мучить на твоих глазах. Неужели дар Снегоцвета этого стоит?» «Я отказываюсь от дара!» – выкрикнула она. Отчаяние, страх и злость заклокотали внутри. «Нельзя отказаться от того, что еще не пробудилось, Тирис», — удурченно покачал головой он. «Не капризничай. Давай заключим договор. Ты выходишь за меня замуж, помогаешь освободить лес заблудших душ, а я сохраню жизнь твоему следопыту и отпущу тебя к нему, когда получу то, что хочу. Я не буду служить тьме». «Нет никакого света и никакой тьмы». Нельзя сделать добро, не причинив кому-то зла. Ты можешь отказать мне, но убить своего следопыта, либо стать моей женой и сохранить жизнь и дару, но убить тех, кто встанет против меня. От волнения и злости сделалось жарко. Тири с дрожащими пальцами расстегнула плащ и бросила его на стол. Что это? вдруг спросил Дагар. Дева Снегоцвет, не посмотрела на него. На твоей руке Он подошел и взял ее за запястье, уставившись на еще свежий шрам. Откуда такое? Тирис молчала. Если Дагар умеет проникать в чужие мысли и видеть чужими глазами, то должен понять, в чем дело. Снегоцвет словно вновь очутилась на брачном обряде. Она снова видела Идара, чувствовала тепло его руки. Если ей суждено больше никогда его не увидеть, то пусть воспоминания об их свадьбе навсегда останется в памяти. «Не может быть!» – каким-то странным голосом проговорил Дагар. «Это просто невозможно!» Он смотрел на шрам на ее руке невидящим взором. «Ты не можешь принадлежать ему! Ты была моим снегоцветом! Я нашел тебя! Я ждал тебя! Почему он?» Дагар отступил назад, скользя по с оценивающим взглядом. «Как же я сразу не понял!» «Твой дар пробудился и принадлежит этому следопыту. Ты ведь и сама этого не поняла, да?» Тирис растерянно уставилась на него. «Что за ерунду он несет. Как мог ее дар пробудиться, если и дар не овладел ею?» «Первая кровь снегоцвета», — проговорил Дагар, и взор его затуманился. «Слившаяся с кровью смертного, который не совсем смертный». Глаза колдуна широко раскрылись. Он будто понял что-то, чего не понимал до этого. «Его матерью была Элира!» Взгляд полыхал безумием. «Викар!» Крикнул Дагар так громко, что потухла почти половина свечей. «Что ты задумал?» Спросила Тирис, замирая от ужаса. «Его матерью была Элира!» Только и повторил, тот словно разом помешался рассудкам. Двери открылись, и на пороге показался Викар. Я здесь, мой господин. Запрете снегоцвет в башне, глаз с нее не спускайте. Ну уж нет, вскричала Тирис, никто не запрет меня! Она схватила со стола канделябрь с потухшими свечами. Пожалеет всякий, кто ко мне подойдет. В тот же миг неизвестная сила выбила из ее рук подсвечник и отбросила его в сторону. Без своего следопыта ты ничто! жестко проговорил Дагар. Уймись и будь благоразумна. Лесные нимфы хотели обдурить меня, но ничего не выйдет. Раз ты жена этого Идара, то он будет орудием с помощью твоей силы. Не смей использовать Идара! Посмею. Очень даже посмею, мой снегоцвет. Он подошел к ней. Я думаю, он будет более сговорчив, когда узнает, что ты заперта в башне и обречена на медленную смерть. «Ты не можешь меня убить. Я ведь тебе так нужна!» Язвительно поддела Тирис. «Ты права, я не могу тебя убить. Но время... Время тебя убьет. Ты и твой следопыт либо согласитесь помогать мне, либо будете доживать в мучениях свой долгий век». «Ах, да, и напоследок...» Колдон повернулся к Викару. «Приведи-ка нашего лорда». Северянин кивнул и на несколько мгновений исчез за дверьми зала. Но потом вернулся, видя Кристера. Остановившись на пороге, словно идти дальше ему было запрещено, воин подтолкнул лорда Хольма вперед. Тот сделал несколько неуверенных шагов и остановился. Подойди ближе, не бойся. Ласково, будто ребенку сказал Дагар, поманив рукой. Кристер подошел. Неприятное предчувствие сжало сердце Тирис. Ты никогда не стал бы хорошим лордом. Радуйся столь скорой встречи с отцом. Произнеся это, Дагар одним ударом руки пробил его грудь и вытащил сердце. Дева-снегоцвет вскрикнула в ужасе, прикрыв рот ладонью. Кристер, не издав ни звука, повалился на пол. А Дагар проглотил его сердце, словно лакомство. Тири скинулась к бездыханному телу бывшего жениха. Его широко раскрытые глаза смотрели вверх невидящим взором. Молодой лорд Хольм. Друг её детства, её первая любовь, был мёртв. «Зачем ты убил его? Зачем?» – зарыдала она. «От него больше нет толку», – равнодушно отозвался Дагар. «У Скёльда должен быть один лорд, и раз один из двух лордов Хольмов уже женился на тебе, то ему и править. Уверен, он будет более сговорчив». Тирес смотрела на него и совсем не понимала, о чем вещает этот безумный человек. Дагар вдруг расхохотался. «Я приложил столько усилий, чтобы Рагри забыл об Элире и сыне. А зря. Лорд Идар сделал всю работу за меня. Осталось только уговорить его принять мою сторону. Но он быстро согласится, когда узнает, что я могу с тобой сделать». «Лорд Идар?» Тирис с трудом поднялась, отпуская безжизненную руку Кристера. Ты и этого не знаешь, с сожалением произнес колдун. Твой следопыт сын Элиры и лорда Рагри Хольма. Голова Тирис закружилась, и она ухватилась за угол стола, чтобы не упасть. Я убедил Рагри завоевать сердце снегоцвета, обещая власть, продолжал Дагар. Взамен на небольшую помощь мне. Скёльт стал его владением благодаря Элире и ее Дару. Она сделала его лордом и дала все, что он хотел. Но освободить лес заблудших душ дева Снегоцвет отказалась. Отреклась от Дара, забрала сына и уехала. Хотела, чтобы он жил в добром мире. Взмахом руки он заставил свечи вновь вспыхнуть ярким пламенем. Снежные ведьмы хорошо скрыли ее следы, не дали мне и шанса найти Элиру поэтому я решил, что Рагри должен забыть и о ней, и о сыне. Я внушил ему, что они оба погибли. Вскоре он снова женился, а я скитался по свету, ища свою деву Снегоцвет. Так я нашел тебя. Всё, что он говорил, не могло быть правдой. Терес не хотела верить ему, но понимала, что Дагару незачем врать. И ее брал ужас от мысли, что будет с Идаром, когда он узнает, кто его отец. Это поразительно, что снегоцвет вновь вошел в семью Хольмов, продолжил темный человек, подойдя к Тирис. Но мне это на руку. Я знал, как легко смогу убедить Рагри и Кристера делать то, что мне нужно. Ты их пытал, а не убеждал. Самую малость, пока Рагри сопротивлялся. Я был огорчен, что он больше не хотел власти. Поэтому смерть старого лорда Хольма не была легкой. «Ты отвратителен!» — с отвращением проговорила Тирис. «Как можно быть настолько жестоким?» «На пути к своей цели не бывает плохих или хороших дел, мой Снегоцвет. Есть лишь то, что помогает получить желаемое». В этот раз Рагри было со мной не по пути, за это он и поплатился. Но Кристер согласился служить мне. С ним было легко. Я только наблюдал и давал советы. Видимо, твои советы не так хороши, располучил Деву Снегоцвет, которая уже принадлежит другому. Едко бросила Тирис. «В жилах твоего Идара кровь Хольмов, так что я ничего не потерял», – пожал плечами Дагар. «Ты не убежишь от меня. В этот раз я и не потеряю свой Снегоцвет. Я заставлю Идара выполнить мою волю. Идар не будет плясать под твою дудку. Он живет по своей вере». «Ну, это мы еще посмотрим». А пока, раз уж вы связаны, я хочу, чтобы он почувствовал то, что чувствуешь ты. В глазах Дагара вспыхнуло самое настоящее пламя. Он посмотрел на Тирис, и в тот же миг она ощутила сильный удар чуть ниже груди. Злодей не коснулся ее, но боль была такой сильной, словно ее мечом насквозь пронзили. Дышать стало невозможно, в глазах потемнело. Снегоцвет схватила воздух открытым ртом, падая в темноту.